Глава третья. Жертвы кола-кола. Вы погибли. Попробуйте снова. Осталось всего лишь четыре попытки. День 192. Вы продержались 191 день. Когда я открыл глаза, у меня был единственный вопрос. Какого хрена система? Но я его не задал. Сдержался. Мы все еще лежали на холме, только теперь голые и совсем не там, где уснули. В том месте осталось только наше снаряжение». «Не понял. Это как?» — первым решил подать голос нагибатор. «Ну вот как-то так», — задумчиво ответил ему Бурборыч, поднимаясь с земли. «Кто-нибудь помнит, как все это произошло?» «Я помню только, как ты свалился спать прямо у костра». Заметил я тоже, принимая вертикальное положение. Все наши костры ожидаемо догорели, не осталось даже тлеющих углей. Видимо, мы успели проспать весьма прилично по времени, а потом нас убили прямо во сне, и мы даже не знаем, кто и зачем. — А что нам нужно сделать? — спросил дочь. Я так и не понял условий победы. — Видимо, нужно самим догадаться, — ответил Секам, одеваясь. Черт, как же спать хочется, — пробормотал кто-то из ударников. — Не спать! — меня вдруг осенило. — Никому не спать! — В смысле? — удивился Бурборыч. — Смотрите, может, я и ошибаюсь? — начал я, задумался и продолжил. — Нет, не ошибаюсь я, точно. Причиной нашей смерти стал сон. Мы уснули и нас убили. Кто сейчас хочет спать? Вопрос был не ради праздного любопытства. Я и сам очень хотел спать. И с каждой минутой это желание было все труднее контролировать. Как и в прошлом квесте, система начала свое неумолимое воздействие на мозги. Только теперь влияло не на поведение, а на наше состояние. Вопрос стал последней проверкой моей догадки. И вполне ожидаемо, все начали хором отвечать, что жутко хотят спать. «Стойте, стойте, стойте!» Борборыч поднял руку, прерывая эту разноголосицу. «Давайте так. Есть кто-нибудь, кто спать не хочет? Отзовись!» Над холмом повисло ожидаемое молчание. «Таких не было. Мы все были, как очень сонные мухи». «Так ночь же!» — возмутился парень, которого звали Рубиком. «Ты ведь только что возродился, дурень!» — произнес Дойч. «У тебя бодрость еще не опустилась настолько, чтобы ты спать захотел!» Да что там, бодрость у меня лично светилась мирным зеленым цветом и показывала заполненность на девяносто девять процентов. При таком уровне уснуть в норме невозможно, но мы непреодолимо хотели спать, и с каждой минутой это желание было все сильнее и сильнее. Осталось понять, нападут ли на нас, если мы будем бодрствовать, заметил Барл. Может ли странный демон, о котором система писала, убить нас, когда мы не спим? Тьфу, гадость! буркнул Принтер с краю поляны, пинком отправляя в лес какую-то крысу. «Давайте костер хоть разожжем, а то сидим в темноте». «Дров нет», — ответил я. «Так я принесу». Принтер пожал плечами и набрал по краю заросли опавших веток. «Дайте кто-нибудь огонька-факел сделаем». Народ засуетился. Кто-то вытащил кресало и кусок кремня, кто-то труд... Я порадовался, что бойцы нашли себе дело и подошел к Бурборычу и Дойчу. «Это будет непросто», — заметил Дойч. «Прямо вот чую пятой точкой, и все будет совсем непросто». «Не сомневаюсь», — я был с ним полностью согласен. «Нам все еще не сказали, чем квест должен закончиться. В прошлый раз тварь просто надо было убить, а сейчас...» «И тут надо убить демона». Нагибатор услышал мои слова, кровожадно усмехнулся и подхватил молот. Раздавим его в лепешку и поблагодарим судьбу, что не спасла нам великий подвиг. Ага, а если он раздавит нас в лепешку, поинтересовался я. У нас будет еще три попытки, резонно ответил нагибатор. Ты лучше помоги ребятам, которые за дровами собрались, заметил Бурборыч. А то знаешь,. Подвиги в ущерб здравому смыслу к добру не приводят. «Ребят, Филя, Бурбурыч, к нам подошел Тарик. «Не надо никому в лес ходить. Вспомните системное сообщение. В лесу они непобедимы». «Можем попробовать всех остановить в приказном порядке», — заметил Бурбурыч. «Вот только зачем? Мы понятия не имеем, с чем столкнулись. Может, повстречая они эту тварь, так смогут хотя бы описать ее?» К тому же люди занятые делом всегда меньше боятся, кивнул я. А других дел посреди ночи у нас для них нет, разве что спать, но спать нам нельзя. Черт, сожрут их там, вздохнул Тарик, провожая взглядом группу ударников, уходящую в сопровождении нагибаторов в сплошную темноту между древесными стволами. Хотя и тут у нас не лучше. Не спать, не спать, пробормотал Дойч, яростно растирая себе глаза. — Уши по три, Говорят, помогает, — заметил Бурборыч. — Откуда это? — спросил я, вспомнив, что и сам порой так делаю. — Не помню уже, — Бурборыч пожал плечами. — Вот хоть убей. Из леса, где бойцы собирали дрова, донесся одинокий крик, а потом еще один, а потом заорали сразу все хором, из которого сольным вокалом выбивался возмущенный рев нагибатора. «Стоять — Стоять! — приказал я. «Никому не уходить с вершины холма!» «Так их там!» «Стоять вам, сказали!» Буркнул Бурборыч. «Если их там с нагибатором валят, то чем вы-то поможете? У вас даже факелов нет!» Бой в лесу продлился недолго, всего минут пять. И все-таки нагибатор не просто так стал грозой западного побережья мегаострова. Он мало того, что сумел уйти, так еще прихватил с собой вязанку дров и пару ударников, потерявших сознание. На вершину он буквально вывалился, падая на колени. Мы наперегонки бросились к нему. «Охренеть!» — выдал он не своим голосом, оглянулся, сбросил свою поклажу, сделал шаг к деревьям и с размаху пнул что-то в темноту. «Какой к Бубуям монстр, а? Нет там никакого монстра! Меня обманули!» «А кто там есть?» — уточнил я. «Крысы!» — нагибатор, рассуждающе ткнул пальцем в темноту жирные носатые крысы я бил их молотом а им хоть быхны представляете нет вы представляете а сверху прилетает каменной чушкой весом под 20 кило буквально расплющивает эту тварь впечатывая в землю а она радостно поднимается и дальше к тебе лезет а зачем лезет спросил дочь она прямо в тебя лезет хмуро ответил нагибатор в уши в рот в глаза в нос в Внутрь, в общем. — Очень интересно, — пробормотал нашумник. — А они кусаются? — Слабо, — отмахнулся нагибатор. — Зато их там в лесу целый океан. Если навалятся скопом, пиши — пропало. — Так, кто из наших не вернулся? — спросил Бурборыч. — Кил, гелик, пал, сворм и стакан, — ответил гигант и указал на тела быги и принтера. «Этих я вытащил, но толку от них теперь мало. Сломались!» Рядом с телами присел кадет, внимательно их осмотрел, а потом вынес вердикт. «Не поверите, у них обезвоживание, причем очень сильное». В этот момент быга раскрыл глаза, захрипел и принялся кашлять. Кадет и дойч попытались его усадить, но тот вдруг выпучил глаза, схватился за горло, задергал ногами, захрипел и повалился на землю. «Раскройте ему рот! Раскройте!» Кадет вспомнил, что он доктор, вытащил давишные нож из-за пояса и просунул лезвие между зубов, не особо заботясь о целостности ротовой полости пациента. «Да твою мать!» Что именно он там увидел, я понял только спустя секунд десять. Сам кадет объяснить ничего не успел, а быга уже и не смог бы. Движения его стали конвульсивными, дерганными, что прямо указывало на то, что вытащить его не получится. Рот у него приоткрылся сам, и оттуда выползла довольная крыса. Хотя нет, не крыса. Просто очень похожее маленькое существо. Отличалось оно лишь тем, что вместо носа у него был хоботок, кончик которого раскрывался, обнажая мелкие острые зубы и отсвечивающие красным глаза. Да и хвост был чешуйчатый, хотя в темноте меня могли подвести глаза. Тело бойца, избавившись от постороннего обитателя, сразу осыпалось пеплом. Ци-ци-цы! Запищала привидена зверушка, и я попытался рассмотреть название. Кола-кола, уровень 1. Опасность для игрока квестовая. Просвистел молот нагибатора, обрушиваясь на маленькую тварь. Я видел, как сдавливало Кола-кола, как все его мохнатое тельце будто скукоживается, но сдохнуть он не спешил, даже наоборот. Как только наш гигант поднял молот обратно, крыса расправилась в исходное положение, как резиновая игрушка, и плотоядно уставилась на нас. Сильно захотелось спать. Борясь с сонливостью, я поднял оброненный кадетом нож, приблизил его к бесстрашной бестии и полоснул ее по коже. Ощущения и звук были такими, будто пытаешься пилить камень. Колокола снова слегка усох и опять распрямился, попытавшись хоботком цапнуть меня за палец. — В темноте шкура у них подобна камню, а зубы — как сталь, — сонно пробормотал я. Захрипел принтер, открывая глаза. Он был похож на иссушенную мумию. Мучения парня продолжались дольше, чем у быги, а когда тело рассыпалось в прах, на месте бойца сидели целых две крысы. Мы с ужасом молча смотрели на происходящее, не в силах даже двинуться с места. — И что с ними делать? — поинтересовался Борбороч, нарушив тишину. «Да вот что!» Я вспомнил, что уже видел и самих этих крыс, и что с ними, не задумываясь, сделали другие бойцы. Замахнулся ногой и врезал по ближайшей зверушке, отправляя ее в сторону леса. Та даже не пикнула. Следом отправились и товарки от футболенной мною твари. «Это надо обсудить», — пробормотал Дойч. «Согласен». Кивнул Бурборыч, посмотрел на меня и неожиданно закрыл глаза. Черт, на ходу засыпаю. — Нельзя спать? — уточнил Ридик, почусывая лысину. — Нельзя, — сонно ответил я. Обсуждение не сложилось. Стоило только нам сесть, как стало понятно, что в таком положении мы продержимся от силы минуту. Дойч попытался чего-то задвинуть, но в итоге три раза терял нить собственного монолога и, наконец, встал на ноги. Так мы и стояли, борясь со сном. А тот буквально накатывал волнами на уставший мозг. Хотя стоп, почему мозг уставший? Что его так утомило? Но я уже не мог вспомнить, почему вообще задался этим вопросом. Почему я вообще стою? Это ведь было нужно. Рядом упал дойч, глаза его были закрыты, а дыхание стало мерным. А со стороны леса появилась крыса, которая уверенно устремилась к уснувшему бойцу. Шла вон!» — буркнул я, отфутболивая ее назад к деревьям. На пару минут я даже проснулся, и в голове слегка прояснилось. «А ну, пошла отсюда!» Крыса была настойчива. Она целенаправленно стремилась к дойчу, и мешали ей только прилетающие от меня пинки. Но, едва оказавшись на земле, мелкая тварь опять вставала на лапы и снова бежала к своей цели. Оглянувшись, я понял, что все, кто еще стоял на ногах, занимались тем же самым. Пинали наглых крыс. Вы погибли. Попробуйте снова. Осталось целых три попытки. Как я уснул? Я не помню. Вроде только что крыс пинал, а вот я снова поднимаюсь с земли вместе с другими ударниками. Сколько мы продержались? спросил Борбороч. Кто лег последним? Кажется, я, признался Секам. Я был одним из последних, только по времени я ничего не скажу. — Час. Мы продержались около часа, — объявил Тарик и ткнул пальцем в небо. — По луне можно время отслеживать. — Дойч, давай, что ты там начинал объяснять, — предложил Бурборыч. — Рассказывай в темпе, времени у нас, похоже, мало. — Я знаю, каким будет конец квеста, — объявил Дойч с удовлетворением, обвел взглядом обращенные к нему ошарашенные лица. — Давай, развенчивай тайны, не тяни, — попросил я. — Нет никакой тайны, и загадка элементарная. Твари, которые на нас нападают, заставляют спать, жрут жидкость и сверкают красными глазками. Уверен, что под хоботом есть еще совершенно беззубый рот. — Да лагнистские, — догадался я. — И утром они станут мирными пожирателями растений? — Именно. А значит, утром квест закончится. И это хорошая новость, — кивнул дочь. — И сколько у нас еще до утра? — Четыре часа. Хмуро ответил Тарик. Это плохая новость. Не дотянем, кивнул Бурборыч. Разводите костер, надо понять, как выжить. Я не хочу умирать вот так, пожаловался Ридик. А вот так это как! хохотнул нагибатор. Когда у меня внутри кто-то ползает, зарычал лысый в ответ. Когда эти твари полезут, думайте, не давайте мозгу спать, приказал я. Думайте, как их убить и как не уснуть. И мы выживем. Но я, как всегда, выдал очевидное и самое сложное. Как вообще думать, когда тебя так сильно тянет в сон? А в сон начало тянуть почти сразу. Я сел у костра и старательно совал в него руку, обжигая пальцы. Многие следовали моему примеру, другие пока крепились. — Как станет совсем не в моготу, надо вставать, — заметил Бурборыч. — Стоя, мы как-то дольше держимся. — Надо говорить, — заметил Дойч когда говоришь, медленнее засыпаешь». «Хрена, с два!» — буркнул кот. «Просто заснем во время разговора. Все, я встаю». Я тоже встал на ноги. Веки налились тяжестью и постоянно норовили опуститься. В очередной раз, открыв глаза, я увидел коло-кола, которые медленно вылезали на поляну и не спеша двигались к нам. «Пошли вон!» — крикнул я, отпинывая ближайшего. Честно говоря, эффект от моих действий был почти нулевой. Кола-кола вообще на пинке особо внимания не обращали, да и бодрило все это явно меньше, чем в прошлый раз. Я прыгал на них, пытался резать ножом, даже поднял одну тварь за хвост и, не обращая внимания на уколы маленьких зубов, попытался найти слабое место. И все мимо. Я даже разобрался, почему кола-кола не получается расплющить. Все тело под кожей у них было покрыто множеством костяных сегментов, которые при сдавливании образовывали очень крепкую трубу, надежно прикрывавшую внутренние органы. Чешуя на хвосте была тоже необычная, а очень крепкая. Шерсть, покрывавшая все тело, и вовсе не была шерстью. Это были очень мелкие крепкие иголки. Между ними даже нож не влезал и прорезать их не мог. Это был конец. Мел мелкие уродцы были неприступны. «Вы погибли. Попробуйте снова». Остались две бесконечные попытки. Паника накатила внезапно, как только я понял, что умер еще быстрее, чем в первый раз. Самый первый я вообще не считаю, там мы все сразу уснули. А в этот раз мы все-таки продержались дольше, заметил Тарик, развеивая сгустившийся внутри страх. — Кто был последним? — спросил Борбороч. И подкиньте дров в костер. — Я был последним, — ответил Дойч. «Держался сколько мог и даже веточки себе в глаза вставлял. Только темы вытянул. Вы все почти в одно время легли». «Может, все вставим веточки в глаза?» — предложил Барл. «Это даст всего минут десять лишних», — ответил Тарик. «А до рассвета еще три часа. Мы сдохнем раньше, чем взойдет солнце». «Система, тварь ты такая! Зачем же ты такие квесты-то даешь?» Я огляделся в поисках своих вещей и принялся одеваться. «Наверное, я просто привык чувствовать за спиной запас жизни, привык верить, что не умру, не проиграю. А тут просто чувствуешь дыхание смерти за плечом, и система явно не собирается жалеть проигравших». Взметнулось пламя от затухающего костра. Мы снова расселись вокруг него и принялись периодически жечь пальца. Ожоги — штука неприятная и болезненная. Боль не утихает долго и не дает расслабиться, но даже это не могло помочь. «Мы все умрем» прошептал кот как же не хочется теперь помимо сонливости я тоже почувствовал апатию что это воздействие системы или это реальные мои чувства порожденные страхом я не знал а на краю вершины показались первые кола кола которые медленно двигались к нам почему они предпочитают прятаться в лесу сонно спросил сидящий рядом сикам почему они не пасутся на этой поляне «Это важно, наверное», — сонно ответил я. «Да», — также сонно ответил Сикам. Я подобрал с земли две толстых щепки, обточил их и аккуратно пристроил к глазам, чтобы веки поддерживали. Как оказалось, сделать это совсем непросто. Либо я цеплял деревяшкой роговицу, после чего от боли глаза слезились, а потом еще больше в сон клонило, либо щепки просто не удерживали веки. Но даже тщетные попытки вставить щепки в глаза кое-как спасали меня от немедленного падения в объятия морфея. Колокола в нетерпении начали подниматься на задние лапы, как суслики, и плотоядно заглядывать в лицо. Они ждали, когда я упаду, и точно знали, что тогда смогут добраться до моих внутренностей, разве что не облизывались. А я вот никак не хотел сдаваться. Встал на ноги и попытался расхаживать взад-вперед. Мне нужна была разгадка, как их победить. Очень нужна была. Секам так и остался сидеть у костра, сунув палец ноги в огонь. Он протяжно выл на одной ноте. Земля зачем-то прыгнула прямо мне в лицо, а потом... Вы погибли. Попробуйте снова. Это ваш последний шанс, тугодумы. Я знаю! Я знаю! Моей панике на этот раз не довелось победить. Секам не дал ей ни шанса. Я знаю, как их убить. — Давай-ка подробнее, — мрачно попросил Борбороч. Огонь! Они горят, понимаете? — Секам захохотал. — Они горят, даже близко не подходят к огню. — У них не горит шкура, — возразил Дойч. — Шкура нет, но внутренности от нагрева горят. Секам кинулся к вещам, лежавшему потухшего костра. Их в костер кидаешь, и они выскакивают сразу. Но если подержать подольше, они начинают беситься, биться, кусаться и вырываются. Я был последним. Сколько еще до рассвета? — Часа полтора. Но как? — Тарик удивленно смотрел на небо. — Как ты продержался? Я разбросал костер, чтобы появился горящий круг и свернулся внутри калачиком. Меня даже система назвала идиотом, который изжарился сам. Но я понял. В первый раз нас сожрали, когда погасли костры по периметру, так? Секам сейчас выглядел, как революционер или сумасшедший ученый. Глаза горят, ноздри раздуваются. — Так, — радостно согласился Бурборович. мы разложили костры вокруг лагеря, и они, получается, боялись к ним подойти. И потом сразу не лезли, тоже из-за костров. У нас есть полчаса до того, как нас начнет выключать. Быстро берите все, чем можно рубить. Рубите только по краю леса и не уходите в темноту. Запалите факелы. Надежда страшная штука. Последняя попытка это вам не шутки. В прошлом квесте мы до грани не дошли, а ведь все было логично. Тварей невозможно было убить, но это не значило, что у них еще и теплопроводность низкая. Толку тебе от непробиваемой шкуры, если внутри все уже прожарилось до углей, правда? Все-таки система что-то делала с мозгами и в этом квесте, поздно мы додумались. Зато теперь решение казалось понятным и очевидным. Вскоре нам пришлось разделиться. Одни рубили деревья, а другие факелами отгоняли крыс, которые крутились вокруг. Деревья выбирали потоньше. У нас просто глаза совсем слепались, но даже их должно было хватить. По три ствола в ряд, внахлест друг на друга. Мы обкладывали их обрубленными ветками и найденным по краю леса хворостом. К счастью, мы не успели весь его вечером собрать». Крысы будто разгадали наш план, они становились все агрессивнее, все наглее. И настал момент, когда они практически лезли на сложенные дрова, а Бурборыч все не отдавал бойцам приказ поджигать. Я попытался найти его глазами и понял, что он просто спит внутри круга, как и еще добрая половина ударников. «Поджигай! Поджигай дрова!» — крикнул я, чувствуя, как веки сами собой начинают опускаться. Я ткнул своим факелом в одном месте и дождался, когда займется огонь, а потом в другом, в третьем. Факел пришлось оставить, он уже горел почти целиком. Неподалеку лежал еще один факел. Его держал тубик, но сам парень уже уснул, а факел погас, упав в траву. Я нагнулся за ним, и... Голубое небо над головой и плывущие куда-то вдаль облака. Я жив или мертв? Будто в ответ на мой вопрос появилось системное сообщение. «Поздравляем! Квест выполнен. Вы продержались до утра. Все участники получают плюс 25% к прогрессу уровня, 10 свободных очков характеристик, 5 передаваемых свободных очков характеристик, набрано опыта 29 393 из 117 575 очков опыта». Ты держался сколько мог и выбрал сложный вариант прохождения. Конечно, ты мог бы показать свой интеллект, проявить мудрость или силу своей веры, но ты просто пытался не спать, а в конце обезопасил свой сон, что даже можно считать достижением, хотя и весьма сомнительным. Отныне расход бодрости для тебя снижается, а жизнь не теряется до тех пор, пока показатель не опустится ниже минус 50%. Отныне ты не с пуль. Выжили хриплый голос Бурборыча отвлек меня от созерцания надписи выжили вашу машу выжили Ха -ха -ха -ха -ха. все живы, а ну-ка встаем Не все не было с нами пала, стакана, сворма, декста, булкина, клима только их вещи остались сиротливо лежать на земле.